В Варшаве славилась рота шотландцев вельможного князя Радзивилла. У шведов такой же ротой начальствовал генерал Дуглас. И вот при содействии Матвеева поступил на русскую службу майор Крауфорд, собравший вокруг себя немало отважных товарищей. Один из них, Патрик Гордон, впоследствии явился даже сотрудником Петра и сослужил службу ему и России. Успешно исполняя дипломатические поручения, Славно сражаясь и воюя мечом и словом, Матвеев широко пользовался сам всеми благами западной жизни. Живя в Москве в годы отдыха, он весь свой дом устроил на англо-голландский образец. И, наконец, в 1664 году, во время своего пребывания в Англии, женился на красивой дочери одного шотландского дворянина, которая в православии приняла имя Евдокии. Сейчас по английскому обычаю полковница и ее сестра, сидевшие в качестве хозяек за столом, удалились, оставя на свободе мужчин за сладкими настойками и заморскими крепкими винами, поболтать, покурить, отдохнуть от повседневных забот и мыслей. Алексей, очевидно, только и ждал этой минуты, чтобы завести речь о важном деле, которое затеял совершить, о своем втором браке. Выждав пока красивый рослый араб Джон подал кофе, Раскурил кальян и удалился, Алексей сделал два-три глотка из чашки, затянулся ароматным дымом кальяна, отложил янтарный мундштук на стол и заговорил. «На ком? На ком Бог укажет, да моя душа поволит? Знаешь, нам, царям московским, многое по обычаю невольно, в чем и простым людям воля полная дана. Вот, скажем, сия вещь», Алексей указал на кальян, «что в ней плохого?» «Восточные владыки преславные дымят из него. Западные патентаты так и же табачное зелье уважают, и ничего. Народ христианский не булгачится. Опразнай, мои москвичи, особливо мнихи да попы, что ихний царь православный Куревом пробавляется. Оши проклянут, анафему скажут. А за что? Где есть писано против всего зелья? Кой в нем грех? Так сказки пущены. И не смей его касаться». Доход бы какой был земле, как бы многие люди дымить стали, и отрада многое, голова светлее ровно станет. Вот, много ли подымил, а нельзя, так и во многом. Так, так, покачивая в раздумье головой и попыхивая короткой трубочкой, подтвердил Матвеев. Что же, и в женитьбе, видно, придется тебе, государь, не своей волей жить. Какую невесту наметят думные бояре, ту и берешь, а?» И Матвеев особенно внимательно поглядел на Алексея, ожидая, что тот скажет. «Мгм, наметили бы они, что и говорить, да им тоже то невольно. Обычай живет чай, сам знаешь. По царству царь всех девок пригожих, молодых невест созывать волен. Из них стану себе вторую царицу поискивать и. Ну, вестима будут втесываться, вон, слыхал, сам знаешь, как у меня первую невесту мою, Рафовну-то». Вороги колдовством да ведовством поотняли. Ильишну, царицу мою, бога данную, Хоши и неполной волей взял, Морозовы навязали. Да бог дал, хороша была мне весь век, Помяни, господи, душеньку ее. А вось нони, коли выберется, какая невеста, Полюбится мне, не позволю сгубить ее, Как Рафовну голубушку сгубили. Отстоим теперь и нареченную, Как мыслишь, Сергеич? Да уж, выбирай, а мы побережем». Как-то машинально отозвался Матвеев. Очевидно, совершенно неожиданно какая-то дума охватила его. Подавая короткие и несложные ответы, хозяин с едва скрываемым облегчением проводил высокого гостя, когда тот поднялся от стола. Сейчас же поспешил Матвеев в опочивальню к жене, которая сидела там и читала любимую свою книгу Библию. Долго-долго толковали о чем-то они, два раза уже стучался в дверь с докладом дворецкий, объявляя, что готов вечерний стол, и не было ему ответа. Наконец, задумчивые озабоченные вышли к своим домочадцам в столовой покой муж и жена. Молча просидели за трапезой. Ночью после обычной молитвы, укладываясь на широкую постель, Матвеев лишний раз осенил себе грудь крестом и, словно не обращаясь ни к кому, проговорил «Вот послал бы Господь». «Дай Бог! Дай Бог!» – отозвалась полковница. Набожно приподняв с подушки свою русую головку, она полными розовыми губами зашептала слова тихой молитвы на языке ее далекой родины Шотландии.